Часы перешагнули полдень, накрапывал мелкий дождь. На полях вокруг столицы сотни крестьян заканчивали подготовку почвы к зиме. Стелег разбрасывался навоз для удобрения почвы. Следом ещеровозы, запряженные плугами, вспахивали землю. Но из-за погодных условий было невозможно продолжать работу, и вот земледельцы целой вереницей отправлялись обратно в город на первый уровень. Но даже за городскими стенами им некогда было бездельничать. На складах хранился урожай, который приходилось перебирать время от времени. То, что пропадало, выбрасывали на скотное подворье, а хорошее оставляли на зиму, в оборудованных погребах. Зима уже близко, и нужно быть готовым к ее сюрпризам. Но не только землепашцы не покладали рук в стенах Нефердорса. Дворники подготавливали улицы к обильным осадкам, проверяя систему слива на главных дорогах и городских площадях. Садовники утепляли редкие насаждения у храмов и памятников культуры, а плотники приступали к ремонту фасада очередного здания. По брусчаткам тарахтели кареты, цукали подковы издовых скукунов, таверны и кузницы жгли печи, дым которых смешивался и создавал причудливую палитру свежих булочек и плавки металла. Столица бурлила даже в такой пасмурный холодный день. Не отдыхал в своем поместье и Лендл Ванштейн. Некогда было совсем, а тут еще и странное письмо, принесенное головем. Сидя в мягком кресле, герцог пробежался по письму еще раз. — Отец, помнишь, как в ты застал меня в своем кабинете? Тогда еще я случайно порвал пером драгоценную карту дальних морей, и ты меня не отругал. — Я жив, отец. Не ищи меня. Я вернусь позже. — Это точно в возах, — пробормотал герцог. — Но почему тогда он исчез? И где сейчас? Эти вопросы крутились в голове Лэндала. Нужно сообщить Эльзе. Старика не так волновалась, что выжил сын, пусть и наследник, как безопасность дочери, единственной его радости в этом мире.